с маленьким парусом на двуногой мачке и с индейской командой из восьми человек. В тексте сообщается, что мореходные плоты делали и гораздо больших размеров, из 9 или одиннадцати бревен, с парусами, соответствующими размерам судна. Инка Гарсиласа де лавега, сам из инкского рода, выехавший из Перу в Испанию в 1560 году, Останавливается в своих записках на пропускающих воду рыбачих лодках из камыша или тростника, которые явно преобладали в Перуанском Приморье. Он сообщает, что они выходили в море на 4-6 лиг 15-24 английских мили, а то и больше, если необходимо. Гарселаса добавляет, что для перевозки тяжелых грузов в открытом море применяли деревянные плоты с парусами. Патер Реджинальдо де Лисарага, прибывший в Перу в тот год, когда оттуда уехал инка Гарсиласа, сообщает о жителях долины Чикама. Эти индейцы – замечательные мореплаватели. У них есть большие плоты из легких бревен, на которых они выходят в океан, и во время рыбной ловли они удаляются от берега на много лиг. Он пишет также, что купцы из долины Чикама – Поддерживали сношение с расположенным в 800 километрах к северу Гуаякилем, перевозя на бальцевых плотах продукты моря и другой груз. Мы уже видели, что патер Кабельо де Бальбо, прибывший в Перу в 1566 году, услышал от инкских историков, что за 2-3 поколения до появления в этой стране Писарро в Приморье спустился инка-тупак Юпанки отобрал самых лучших местных кормчих и вышел с большой армией в море на многочисленных плотах. Прошел год, прежде чем он вернулся в свою империю. Хронист Сармьенто де Гампо в 1572 году также записал рассказы инков о походах бальсовых плотов к далеким Тихоокеанским островам. Мы видели, как этот знаменитый мореплаватель признавал, что, убеждая вице-короля Перу снарядить экспедицию Менданьи, Он опирался на сообщения о плаваниях перуанских купцов и об экспедиции инки Тупака Юпанки. Один из первых историков, писавших о Перу, Барнабе Коба, очень подробно описывает достоинство бальцевых бревен, применяемых для мореходных плотов, и называет аборигенов искусными навигаторами и пловцами. Он добавляет. Самые большие плоты перуанских индейцев, живущих вблизи лесов, скажем, в портах Паита, Манта и Гуаякиль, состоят из семи, девяти и даже большего числа бревен. Вот как их делают. Лежащие рядом бревна связывают друг с другом лианами или веревками, которые захватывают также другие бревна, положенные поперек. Среднее бревно в носовой части длиннее остальных, По обе стороны от него укладывают все более короткие бревна, так что видом и соотношением они придают носу плота сходство с пальцами вытянутой руки, а корма ровная. Поверх бревен кладут настил, чтобы вода, проникающая снизу в щели между большими бревнами, не намочила людей и одежды. Этими плотами индейцы управляют в море с помощью парусов и весел, и есть такие большие плоты, что без труда перевозят 50 человек. Грубая зарисовка бальсового плота под парусами была затем сделана художником голландского адмирала Йориса ван Шпильбергена, совершившего кругосветное плавание в 1614-1617 годах. Шпильберген сообщает, что на этом плоту команда из пяти аборигенов выходила на два месяца ловить рыбу и улова, доставленного в Паиту, что лежит примерно в 200 километрах южнее перуанского порта Тундес. Хватило, чтобы снабдить все голландские корабли, стоявшие в бухте. Рисунок Шпильбергена интересен тем, что команда показана в работе. Два индейца заняты парусами, остальные трое рулят, поднимая и опуская шверты, просунутые в щели между бревнами. Применение таких швертов было освоено европейскими судостроителями лишь через 250 лет в 1870 году. Первая неудачная попытка ввести употребление швертов в Европе была предпринята в 1748 году испанскими военными моряками Хуаном и Ульоа. 12 годами раньше они провели в Гуаякильском заливе интересное исследование остроумных приемов управления аборигенным бальсовым плотом.